Ухтинский район коми асср 27 марта 1991 года пять часов три минуты в десят километрах к северо-западу от деревни кедовом что такое черныш чем-то так недоволен старик снял с руки толстенно шубную рукавицу на заячьем меху и ласково потрепал за грив от поскуливавшего пса не выспался чтоль старой леже бока. Черная, как антрацит, сибирская лайка, поджав переднюю лапу, жалобно прижалась к человеку и вновь тихонько заскулила. Петрович поправил висящую за спиной древнюю двустволку и кряхтя опустился на корточки рядом с собакой. «Но, дружище, что с тобой?» Старик заботливо гладил пса по голове, пытаясь успокоить. «С самого утра сам не свой. Капризничаешь, старая псина, прям-таки как я». Он ласково улыбнулся лайке. «Да и то верно. С кем тебе еще поворчать-то? Одним и с тобой два старика друг у друга остались». Пёс, словно понимая человека, коротко лизнул его в щёку. Чернышу стукнуло уже 10 лет, и по своим собачьим меркам он почти ровесник Петровича, доживавшего седьмой десяток. С тех пор, как три года назад умерла жена, ближе собаке никого не осталось. Дочери давным-давно поразъехались по большим городам и вышли замуж. У них своя жизнь, в которой для старика почти не осталось места. Последний раз он увидел их на похоронах, с тех пор лишь по праздникам приходили поздравительные открытки. нуки заброшенные в глухой тайге награю света деревенькой не интересовались вот и выходила по всему что старейший черныш и есть все его родня петрович даже думать не хотел о том что будет делать когда верный пес отдаст богу душу что старых хрыч пойдем дальше старик поднялся на ноги и стряхнул снег с полы ту лупа нам еще то опыт и толпать покуда вся капкана не обойдем он двинулся дальше через ильник на ходу надевая варежку Пес преданно поглядел на человека, повилял колечком хвоста, но с места так и не сдвинулся. «Давай, черныш, ищи белочку», — сказал собаке старик, оглядываясь. «А то лучшая горностая. Семен за него нам с тобой хорошо заплатит. Угля подкупим, дрожжей, сахарку, первоча знатного сообразим. Поставим Федьке рыжим или трушку, он нам за это дело дровишек нарубит, натаскает. А то стар я уже, колуном-то махать, не держит руки совсем. Пошли, старый, пошли. Чего стоишь, окивкопанный?» Нам еще крюк делать в добрых километров 20, покуда силки проверять будем. Лайка негромко тяфнула, словно соглашаясь с аргументами Петровича, но не вступила и шага. Наоборот, Черныш потянул носом в воздух, словно ожидая чего-то, уселся на снег и вновь тихонько заскулил. Да что за напасть такая, вздохнул старик, возвращаясь к собаке. Али заболел ты у меня, бедолага, еще до вечера был сам не свой. Чижныш почти всю ночь не спал, беспокойно бродил по дому из угла в угол, часто поскуливая, постоянно подходил к постели Петровича, стаскивал с него одеяло и подолго лизал в старую морщинистую руку. Собачья бессонница быстро передалась человеку, и оба старика осадок ночи не смогли замкнуть глаз. В конце концов, Петрович не выдержал безделия и засобирался в тайгу. обходить силки и капканы что они с чернишом выставили третьего дня дорога по заснеежной тайге поначалу было успокоила собаку но едва забрежал рассвет как черныш вновь забеспокоился и вот теперь пес вообще не желая двигаться с места э к незада чернышка родимый что с тобой петрович склонился над скулящей собакой по что уселся внезапно пес поджал хвост прижал уже к голове иыскулив еще сильнее лег на зем вжимаясь в глубокий снег. старик пытаясь проследить исполненный страха взгляд собаки поднял голову и посмотрел в предрассветное небо первую секунду старческие глаза не заметили ничего и петрович испууст еще один тяжелый вздх перевел взгляд на затравленного черныша но уже в следующий миг небо над ними резко посветлела и старик торопливо вскинул голову мать честная вырвалась у петровича с неба стремительно приближаясь спускался огромный огненный шар оставляя за собой в воздухе не длинннный пылающий след и Свет от его пламени осветил окрестности на многие километры вокруг из-за чего стоящие вокруг ели приняли зловещий бордовые оттенок. паддающий с неба шар спускался в полнейшей тишине с каждой секундой увеличиваясь в размерах, но старику показалось, что он слышит как удет окутываюющее его пламя. Так вот чего-то так струхнул чернышка петрович опустился на снег рядом с собакой и заботливо потрепал вжавшего землю пса. Не робей дружище это же запчасти от ракеты сыплется. «Не иначе опять в Плесецке чего запускали? Не бойся, старый, чай не впервой!» Старик проследил взглядом за падающим шаром. «Аккурат, болото за яльником вдарят!» — хмыкнул Петрович. «Снова ученых туча поналетит на вертолетах. И снова ничего не отыщут. Глубокое болото. Иди-ка сюда!» Он улегся на снег рядом с собакой. «Верхонет сейчас сильно. Уж больно она большая, зараза!» Петрович прыжал к себе скулящего черныша и замер в ожидании удара. гром клубящийся огнем шар все так же бесшумно скользил за верхушки ели но не взрыва не землетрясение не даже простого хруста ломающейся ледяной корки или чавка не полузамерзшей болотной жижи так и не последовало старик подождал еще немного и приподнялся прислушиваясь из-заильника со стороны болота доносилась негромкой шипение петрович встал в Я осмотрелся. Там за ельником и за верхушек деревьев в воздух поднимался гигантский столб пара, распугивая стайки птиц, поспешно разлетающихся во все стороны подальше отсюда. «Чудно!» – пожал плечами старик, обращаясь к собаке. «Такая здоровенная была эта ракета. А ведь совсем неслышно упала. Не иначе, как военная!» Петрович со знанием дела покивал головой. «Я тебе говорю, это наши испытывают бесшумные ракеты, специально, чтобы супостатов расплох застать. Потому и не слыхали мы их ни звука». Он довольно крякнул. «Аккурат, военная, как пить дать?» Лжавшийся в землю черныш посмотрел на хозяина и вновь жалобно заскулил. Петрович хотел было успокоить собаку, как вдруг до его ушей донёсся слабый свист. Звук постепенно нарастал, пробиваясь через опущенные уши добротной охотничьей шапки-ушанки, и что-то в этом звуке угадывалось для старика давно забытое, но очень знакомое. Он снял шапку-ушанку, чтобы прислушаться, и в ту же секунду старые воспоминания яркой вспышкой озарили память. Прохоровка, 43-й, приближающиеся цепи автоматчиков, прячущихся за квадратные танки с белыми крестами на серой броне, развороченный дот с дымящимся от перегрева пулемета, зловещие тени шестерки Ю-88, пронесшиеся в небе, истошный крик, воздух, юнкерсы и заглушающиеся вокруг пронзительный виск отчаянно рвущихся к земле авиабомб. Старик поднял голову вверх так быстро, что захрустел артрей в шейных позвонках. В небе со всех сторон, насколько хватало глаз, пылающим дождем сверкали кроваво огненные метеориты. Эти исполинские капли, как бомбовый удар перед наступлением противника, с до боли знакомым визгом неслись к земле. «Ядрить твою налево!» – выдохнул Петрович, сгребая в охапку черныша. Мгновенно вскипевший в крови фронтовой рефлекс бросил старика в сторону, под торчащие корневище ближайшего дерева. В следующий миг огненный дождь с кровожадным воем ударил под заснеженные тайги. От множества оглушительных взрывов в голове Петровича стоял непрерывный звон. Земля то и дело подпрыгивала вместе с ним, содрогаясь от очередного удара. Все вокруг трещало, хрустело и лопалось, обдавая старика и прижавшегося к нему пса фонтанами снега, древесной щепы и земляных комков. Как тогда, во время фронтовых бомбежек, Петрович потерял счет времени, не в силах понять, сколько он пролежал под рвущими ельник ударами, пять минут или пять часов. очнувшись он почувствовал как что-то мокрое и шершавое елозило у него по лицу старик открыл глаза хватит хватит петрович отстранил от себя черныша живое я однако пес не унимался да живой кому говорю ишь всего об слюнявел стан инструктор сейчас ледяной коркой покроюсь старик не сильнотолкнул собаку потом ухватился за обломок корневиище и с трудом уселся на снег при виде хозяина пришедшего себя и Черныш радостно взвигнул и закрутился, высоко подпрыгивая, словно годовалый щенок. Петрович огляделся. Весь ближлежащий лес был нещадно изломан и перепахан. Повсюду торчали обломанные стволы. Валялись обожженные кроны. Еще недавно чистый и белый снег превратился в грязно-сероснежно-земляное крошево. Однако пожаров нигде не было. Вместо огня из многочисленных воронок поднимались столбы густого пара, шипением тающего в морозном воздухе. старик по фронтовому привычно осмотрел себя и не найдя повреждений поднялся на ноги до да, дела протянул он обращаясь к собаке что же это было то а попали мы с тобой чернш под старый след в переделку словно фост вка мойник хорошо хоть обошлось то сам как цел пес снова довольно подпрыгнул и отрывисто гавкнул сообщая хозяину что цел и невредим тогда пошли-ка домой подобругу здорово остановил петрович пока еще чего не вышло Сопровождаемый собакой старик, обходя воронки и рухнувшие деревья, направился в сторону деревни, на ходу обсуждая произошедшее. «Это черныш был метеоритный дождь», — объяснял псу Петрович. «Точно тебе говорю, метеоритный. Из самого космоса пришел. Как пить дать?» «Я вот что думает чернышка. Это его от той ракеты притянуло, что аккурат перед ним упала. Та самая, секретная бесшумная ракета. Понимаешь?» Счастливый пес утвердительно гафнул, давая понять, что понимает. ни черта ты не понимаешь песей ты сын добродушно улыбнулся старик где ж уж тебе с твоими то собачьими мозгами так что слушай меня я так понимаю что дождь этот метеоритный неспроста за ракетой пошел специально это было сделано оружие такое секретное сначала ракета бесшумная к супостату прилетает а потом за ней угнененным дождем противник это и накрывает понял нахнатая твоя башка испытания это были вот что и то правда места тут у нас глухие кто ж там в генеральном штабе мог знать мы с тобой два старика не спящих попрямемся сюда ни свет ни заря потому и попали под самое что ни на есть бомбежку петрович некоторое время объяснял чернышу суть происходящего как вдруг пес рванулся в подлесок и разразился оттуда звонки мла чего это ты разорался старый дуралей старик кряхтя пролез под собакой сквозь густую растительность это еще что за хреновина он остановился разглядывая собачью находку и посреди подлеска обнаружилась небольшая поляна покрытая чистым снегом прямо на ней лежал полупрозрачный каплевидный камень размером с мешок картошки гладкая бордовая поверхность словно светилась изнутри при этом не освеща ничего и не излучая света но петрович мог поклясться что камень светится и пусть света от него никакого достаточно было просто посмотреть на него чтобы стало ясно он светится черныш весело вия хвостом принюхился к камню то поглядывая на хозяина «Ну, принимай срыть под камень подкоп». Старик подошел ближе. «Дела». Изряб он присматриваясь к находке. Диковинный камень, судя по размерам, должен был весить не меньше центнера. Однако он даже не примял под собой снег. Не может же он висеть в воздухе. Петрович снял со спины двухстволку и осторожно оттолкнул камень прикладом. Камень не шелохнулся. Тяжелый паразит. «Тогда к чему же? Он на снегу лежит так, словно из ваты». Старик посмотрел на пса. Черныш деловито рыл снег вокруг камня, время от времени задевая лапами идеально гладкую бордовую поверхность. По всему выходило, что камень этот не опасный. Петрович коснулся его рукой и тут же отпрянул назад от неожиданности. Даже через толстую варежку он почувствовал, что камень горячий. Не обжигающий, но именно горячий. Градусов этак 60. Старик опустился на колени и прищурился, тщательно всматривая снег под гладкой горячей поверхностью. Снег не таял. Петрович протер глаза и присмотрелся еще раз, но результат был тот же. Горячий камень весом в добрый центнер ледал он в снегу, но снег под ним не приминался и не таял. Тогда старик уперся в землю ногами, в камень руками и постарался столкнуть бордовую каплю с места. Сначала камень не поддавался, но в следующий миг вдруг неожиданно легко сдвинулся с места. Черныш довольно залаял, мол всего-то и дел было, что поднажать как следует. «Знаешь что, Чернышка?» – многозначительно изрек Петрович. толкая вперед, ставший вдруг совсем не тяжелым камень. А возьмем-ка мы эту космическую метеоритную диковину с собой. Глядишь, пригодится в хозяйстве. Эван, вместо горелки будет нам с тобой. Пожару-то от него никакого. Да и вещица красивая, будет глаз радовать. Правда, тащить его теперь 10 километров? Да ничего, и не такое мы с тобой таскали. тарик сбросил с плечи рюкзак, отвязал от него короткие широкие охотничьи лыжи, достал веревку и присел перед камнем, прикидывая как получше приладить их в диковиные находки.